Глава двадцать шестая с а к покинул живопырку задолго до того, как Сейбер вырвался на свободу, повергнув город в смятение. Молодой лис держал путь на север, на другой берег реки. Он знал, там, далеко в болотах, есть остров. На острове возвышается курган, в котором живет мудрая лисица, знахарка и прорицательница Отолтол. В течение многих лет она не покидает своей норы склепа и там, в кромешной тьме, рядом с древними человеческими останками углубляет и совершенствует свои познания. Осаку было также известно, что престарелую бобылиху нередко посещают шалапуты, и исподобившись беседовать с о т о л т о л после разносят слово мудрости окрестным с е д у н а м что весь свой век проводит около собственных нор. До последнего времени у кудесницы был помощник, который посещал недужных и увечных лис и передавал им чудодейственные снадобья. Подобно покойному Аконкону, Отолтол ведала секреты лечебных трав, с помощью которых исцеляла раны и многие болезни. Однако, если верить Шалапуту, от которого Асак получил все эти сведения, помощник необыкновенной лисицы недавно погиб на болотах. Узнав об этом, молодой лис вознамерился предложить кудеснице свои услуги. Добравшись до реки, Асак двинулся вдоль дамбы на запад и через несколько часов добрался до моста. По пути он выследил в траве к у р о п а т к у в несколько скачков настиг ее и умертвил своими острыми челюстями. Наевшись досыта, молодой лис припрятал остатки злополучной птицы под бревном и отправился дальше. Теперь Осак двигался на восток вдоль дамбы, что тянулась по другой стороне реки. По дороге ему встретилась свалка, служившая приютом двум лисим семействам и нескольким с т а е м ч а е к т о была свалка отбросов, а не железного лома, и там стояла такая вонь, что Осак едва не задохнулся. Чайки, завидев лиса, поднялись в воздух и принялись кружить над чужаком. Птицы в большинстве своем тоже были молоды, еще не успели сменить оперение, но держались на крыльях уверенно. Вам нечего меня бояться, крикнул лис, задрав голову. Убирайтесь! Однако чайки не отставали. Асак пытался объяснить, им, что не собирается на них охотиться, ведь они такие же белые, как и он сам, и попадись кто из них лису в зубы, ему бы казалось, что он пожирает свою собственную плоть. но чайки не понимали его слов или просто не желали слушать и продолжали носиться над Осаком едва не касаясь его крыльями и выкрикивать на своем языке какие-то оскорбления. Наконец волка о с т а л а с ь позади, чайки угомонились и Осак смог без помех продолжить путь. До самого утра он шел вдоль дамбы, а потом углубился в топкие болотистые равнин. ы Ему понадобилось немало времени, чтобы притерпеться к их зловонным миазмам. День ото дня жажда знаний, которую испытывал Асак, становилась все настойчивее, и он ощущал, что ему трудно примирить охотничий инстинкт с интересом к добыче, ее жизни, обычаям и привычкам. Совсем недавно ему пришлось убить к у р о п а т к у чтобы утолить голод, хотя ему хотелось бы побольше узнать об этой птице, о ее повадках. Но голод взял свое, запах добычи привел в действие охотничьи механизмы, асак тут ничего не мог поделать. Неужели он не властен над собой? Мысль эта давно уже терзала молодого лиса. Он хотел обсудить этот вопрос с Отолтол и надеялся, что вещая лисица поможет ему обрести вожделенную гармонию. Конечно, полагал асак. Она научит его лучше понимать мир и живых тварей, что его населяют, а самое главное, она поможет ему разобраться в себе самом. ш а л о п у т поведавший Осаку о чудесной Отолтол, зарабатывал себе пропитание странствуя из края в край и рассказывая так называемые истории Асопа. Асоп. Лис, наделенный необычайной мудростью, умер много лет и зим назад, оставив потомкам исполненные сокровенного смысла притчи. А Горк, лис-сказитель, утверждал, что знает более сотни таких историй. Но, увы, еды, добытой о с а к о м в уплату за науку, хватило только на три. По правде говоря, лисенку пришлось опустошить кладовую Камио, и отец потом долго ворчал из-за выброшенных на ветер припасов. Все три чудесные истории, в которых люди наделены даром членораздельной речи, глубоко отпечатались в сознании Асака. Он помнил их и по сей день. Лисенок и человечий детеныш. Лисенок самец часто наведывался во фруктовый сад. Порой туда же приходил и человечий детеныш, тоже самец, утолив голод спелыми плодами, упавшими на землю. о б а р е з в и л и с ь на лужайке. Однажды лисенок сказал своему товарищу: «Пройдет время, мы оба вырастем, ты станешь охотником и убьешь меня. Никогда я не отниму жизнь у своего друга». Отвечал на это человечий детеныш. Но вот зима и лето сменили друг друга много раз, лисенок стал взрослым лисом, его приятель взрослым человеком. Как-то раз Пути их пересеклись в открытом поле. л и с остановился в отдалении, но человек заметил его, незамедлительно вскинул ружье и прицелился. Разве ты не узнал меня? воскликнул л и с Это же я, товарищ твоих детских игр. Конечно, узнал, ответил человек. Ты воровал яблоки в саду моего отца. Если глаз твой также верен, как и твои слова, мне нечего тебя бояться. Заметил лис, повернулся и скрылся в зарослях целый и невредимый. Мораль сей п р и т чи вряд ли будет для тебя откровением, мой юный друг, заявил Агорк, окончив рассказ. Никогда не доверяй людям, ибо память их коротка, а обещания лживы. Лисица и охотник. Знойным летним днем, когда ласка обдавал с в о и м горячим дыханием каменистые долины, молодая лисица подошла к ручью, дабы утолить жажду. Вслед за ней к ручью приблизился охотник и принялся пить выше того места, где пила лисица. Лисица заметила охотника, но жажда так мучила ее, что она не могла оторваться от источника. Напившись, Охотник вскочил и схватил ружье. Как смеешь ты мутить мою воду? закричал он. Как же я могу мутить твою воду? удивилась лисица. Я ведь пью ниже, чем ты. Правда твоя, согласился охотник. Но мне говорили, вот уже пять лет и пять зим, как ты за моей спиной поносишь меня последними словами. И он зарядил ружье. Это клевета, воскликнула лисица. Я родилась лишь этой весной. Значит, меня поносила твоя мать, заявил охотник, и пристрелил беднягу. Мораль сей притчи: лисам не следует вступать в спор с людьми, ибо тем неведома справедливость. Лис и фермер. Фермер с ружьем обнаружил лисью н о р у и стал ждать, пока рыжий хозяин выглянет наружу или вернется с промысла. Чтобы скоротать время, он затянул песню. Услышав пение, лис, притаившийся в норе, измыслил хитроумный план, как похитить у фермера ружье. Он в ы с у н у л с я из норы и принялся восхвалять голос фермера. Тебе нравится мой голос? – воскликнул фермер, который наконец убедился, что добыча здесь и о ж и д а н и я его не напрасны. Никто раньше не говорил мне, что я хорошо пою. Возможно, лисы чувствуют музыку более тонко, чем все прочие живые твари. Без сомнения, так оно и есть, отозвался лис. Послушай, раз ты наделен голосом столь же сладко звучным, как г о л о с а птиц, почему бы тебе, подобно пернатым, не устроиться на в е т к е дерева? Пусть песнь твоя ко всеобщей радости разнесется над вечерними холмами. Человек согласился и принялся карабкаться на дерево. Ружье он положил на землю. Когда фермер залез достаточно высоко, лис выскочил из норы, чтобы схватить ружье. В ту же секунду вокруг шеи его затянулась петля, приготовленная фермером. Мораль всей притчи: люди на редкость изобретательны, и лисом не стоит состязаться с ними в хитрости. Разумнее держаться от людей подальше, оставаясь для них невидимыми и неслышимыми. Истории произвели на лисенка-альбиноса столь сильное впечатление, что он хотел немедленно пересказать их всем своим близким. Но Агорк запретил ему делать это и даже взял с Асака обещание, что никто не услышит от него чудесных притч. Ведь для шалопута-сказителя они были единственным средством к существованию. А разве ты не можешь охотиться? полюбопытствовал Асак. О нет, охота вызывает у меня отвращение. Еще в юности я поклялся, что никогда не посигну на жизнь другого существа. Мне остается лишь зарабатывать себе пропитание рассказами или умереть с голоду. Это известие потрясло Асака не меньше, чем сами истории. Для него было истинным откровением узнать, что лис способен отказаться от охоты. До сих пор он полагал, что охотничий инстинкт, дающийся от природы неодолим и не зависит от того, что творится в душе лиса. Возможно, он тоже найдет в себе силы отказаться от охоты, решил Асак. Но поразмыслив над словами о г о р к а он понял, что шалопута сказителя нельзя считать более нравственным, чем прочие лисы. Ведь он, несмотря на свои клятвы, питался мясом, поедая добычу других. Сам он не проливал крови. но беззазрения совести позволял убивать для него. Однако лисенок не сказал шалопуту о своих умозаключениях, но лишь спросил: "Ты полагаешь, я действительно могу стать помощником и учеником Отолтол?" Шалопут кивнул: м н е всякого сомнения. Да будет тебе известно, она сама просила меня подыскать достойного молодого лиса, здорового и крепкого, чтобы он служил у нее на посылках." Лиса, которая не побоится жить среди болот в обществе старой вещуньи, к тому же в столь необычный наряд. у м а ю никого лучше тебя мне не найти. А почему ей нужен в помощнике именно молодой лис? – спросил Асак. ш а л о п у т как-то странно взглянул на белого лисенка и торопливо ответил: сам посуде помощнику Отолтол предстоит немало испытаний. Ему придется каждодневно переправляться через топи, а это под силу только молодому. К тому же там, на болотах, охота требует особой ловкости и сноровки, так что старая развалина, которая еле таскает за собой лапы, оттолтол безнадобности. Ей нужен сильный помощник. Да, ты прав, согласился Осак. Оказавшись на болотах, молодой лис вскоре понял, что отыскать жилище о т о л т о л Будет куда труднее, чем он предполагал. Асак рассчитывал, что курган, возвышающийся среди топких равнин, будет виден издалека, но вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись лишь унылые пространства болот. Асак не нашел ни одной звериной тропы. Он брел повязкой земли, не разбирая дороги. То и дело он проваливался в грязные лужи и вскоре окончательно заблудился. В довершение всех бед настало время прилива. В бухтах забурлила вода. Молодой лис не успел опомниться, как оказался на крошечном островке с суши величиной чуть больше корня старого дуба. Напрасно Асак звал на помощь. В ответ раздавались лишь насмешливые крики морских птиц. Асаку ничего не оставалось, как свернуться клубком и провести на открытом воздухе ночь полную тревог и опасений. Лисенок, привыкший к городу, к родной свалке, чувствовал себя неуютно посреди бескрайних топей. Замиранием сердца он прислушивался к дуновению запасая, свистевшего в камышах, и порой ему начинало казаться, что темное ночное небо обрело голос и говорит с ним о Саком и раскинувшимися вокруг п у с т о ш а м и и исчезнувшими под водой. Сотни запахов наполняли ноздри Осака, но большинство из них Были неизвестны молодому лису, и он не имел понятия, следует ли их бояться. Впрочем, зная наверняка, что ему угрожает смертельная опасность, скрыться было некуда. Здесь, на крошечном островке, он был беззащитен и мог полагаться лишь на жалость судьбы. Молодой лис попал в настоящую ловушку, к тому же разыгравшиеся в о о б р а ж е н и е пошло ему не на пользу. Мать, рассказывая о л и с ь их духах, неизменно повторяла, что все они исполнены доброжелательности и никогда не причинят вреда. Да, холодея от ужаса, думал Асак, но ведь существуют и другие духи, не только л и с ь и но и собачьи. А вдруг прямо сейчас из воды, стряхивая тину, поднимется окровавленный призрак? Вдруг кошмарный пес выплывет из бухты? Глаза горят злобным огнем, пасть полна острых железных зубов, а Саку придется покориться своей страшной участи. Лисенок лежал дрожа от страха, а белая его шуба светилась в темноте. Он знал, что любой враг заметит его издалека. Откуда-то доносился нестройный рев. Это не ветер, догадался о с а к Он вспомнил, что там за с о л н ч а к а м и ш у м и т океан, но не мог представить себе, как выглядит это необозримое водное пространство, такое буйное, неугомонное. Воображение рисовало ему пугающие картины, где океан п р е д с т а в а л чудовищем с пеной у пасти. Пасть эта угрожала заглотить всю землю без остатка. Она всасывала сушу, с шумом втягивала грязь и камни. С наступлением утра лисенок немного приободрился. Выяснилось, что океан и не думал выходить из берегов и поглощать землю, просто густой белый туман окутал все вокруг и пропитал шубу Асака с ы р о с т ь ю Но под солнечными лучами туман быстро рассеялся, о б л а ч к а его клубившиеся в бухтах растаяли без следа. Асак вновь двинулся в путь. Осторожно пробираясь через трясину, проголодавшись, он остановился и разгрыз раковину, которая попалась ему на глаза. Внутри оказался склизкий солоноватый моллюск, совершенно отвратительный на вкус, но здесь на болотах привередничать не приходилось. Утолить жажду было еще труднее, чем голод. Вокруг поблескивали лужи влаги, но Асак не смог пить противную соленую воду. Жажда лишила его сил, и он едва дотащился до одной из многочисленных старых лодок, гниющих в бухте. На дне лодки сохранилась дождевая вода, которую лисенок с жадностью выпил. Потом он наткнулся на рыбешку, которая плескалась в лужице и проглотил ее целиком, даже не очистив от вонючего ила. Чайки носились над ним, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Скорее всего, они надеялись, что белый лис ослабеет и упадет, но Асак показал им зубы, и они взмыли вверх, разразившись резкими криками. Как-то, пересекая небольшой островок среди топей, Асак увидел побелевшие лисьи кости и понял, что это гиблое место. Мрачная тень спустилась на душу лисенка. п р и п е в а он покинул священную землю, которую без сомнения п о ч т и л своим присутствием лисий дух. Узнав, что его соплеменник нашел свою смерть в этом пустынном болоте, молодой лис совсем приуныл. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным. Ближе к полудню Асак ощутил какой-то кисловатый запах и догадался, что это метки старой лисицы. Путешественник сразу в о с п р я н у л духом. Метки были оставлены на д и к о в и н н ы х пирамидах, сложенных из комков сухой грязи. Некоторые из этих пирамид смыл прилив, но те, что стояли на более высоких местах, остались нетронутыми. Хотя поиски Асако увенчались успехом, к радости его примешивалось разочарование. Выходит, пришло ему на ум, не все рассказы об Отолтол соответствуют истине. Затворница явно покидает свой курган склеп, чтобы обновить метки. Но решил лисенок, наверное, она делает это глубокой ночью в кромешной тьме, и, закончив, незамедлительно возвращается в добровольное заточение. Да нельзя довольный собой, несмотря на все трудности, он достиг цели, а сак двинулся вперед. с к о р е чутье привело его к внушительному холму, о котором он столько слышал. Если бы не пучки травы, зеленевшие на холме, поверхность его была бы абсолютно ровной и гладкой, как яйцо. Этот странный дольмен явно создала не природа. Прежде чем проникнуть внутрь кургана склепа, Асак помедлил в нерешительности. Он беспокойно озирался по сторонам, и ветер ерошил его белый мех. Топи подернутые ряской отделяли уединенный остров от всего мира. Уродливые пирамиды сухой грязи нагоняли тоску, но больше всего молодого лиса потрясло отсутствие птиц. Вокруг никаких признаков жизни: ни звука, ни движения. Душей о Осака доносились лишь слабые вздохи запасая, да время от времени тресина с бульканьем извергала пузыри ь к з л о в о н н ы х газов. х о д в курган Асак обнаружил не сразу, но и заметив отверстие, не торопился войти. Вдруг это вовсе не тот холм, думал он. Здесь все выглядит таким заброшенным и нежилым. Вокруг л а з а который словно отталкивал молодого лиса, не видно никаких остатков пищи, ни костей, ни раковин, ни перьев. Если Отолтол действительно живет здесь, она ведет себя не по лисье. Наконец лисенок решился, просунул голову внутрь и принюхался. Множество запахов ударило ему в нос. В кургане было так темно, что о с а к невольно подался назад. Конечно, он не боялся темноты и, подобно всем лисам, мог различать контуры предметов при самом слабом освещении, но в жилище оттол-тол -Тол царил непроглядный мрак. В тьме мог затаиться любой враг, будь то призрак, человек или зверь. Холм был так велик, что тут вполне хватило бы места для человека. Впрочем, в з а т х л о м воздухе не ощущалось человечьего запаха. Молодой лис с трудом подавил в себе острое желание повернуться и броситься прочь. Оглянувшись, он бросил тоскливый взгляд на подернутые дымкой пустоши. Доведется ли ему вновь увидеть родной дом? Пронеслось у него в голове. Впервые в жизни он оценил. Как хорошо быть дома, в безопасности, под боком у родителей, даже запах которых успокаивает и разгоняет страхи. Эти болота тянутся без конца и края. Вернуться домой будет так же трудно, как и добраться сюда. Эта мысль повергла лисенка в такую печаль, что ему захотелось сесть и жалобно заскулить. Но он призвал на помощь все свое мужество. это лишь м о л о д у ш и е сказал он себе. Я пришел сюда не просто так. У меня есть дело, и я его выполню. И преодолев минутную слабость, Асак вновь просунул голову в лаз. Эй! крикнул он, что есть мочи. Есть здесь кто-нибудь? Молчание. Асак вновь позвал. На этот раз Из недр кургана донеслись какие-то неясные звуки, но лисенок не решался углубиться в непроглядную темноту. Он уселся и стал ждать, не выйдет ли хозяйка. И действительно, запах старой бобылихи становился все отчетливее. Наконец из л а з а в ы с у н у л а с ь узкая морда, на которой почти не осталось шерсти, пара глубоко посаженных посверкивающих глаз. Неприветливо уставилась на а с а к а изо рта у лисицы и с х о д и л о зловоние. Асак разглядел, что зубы у нее гнилые и поломанные. Что надо? – п р о с к р и п е л а владелица Кургана. Смущенный столь нерадушным приемом Асак отступил назад. Ты ведь о тол-тол, мудрая лисица, знахарка и прорицательница, выдавило н из себя. Да, меня так называют. Последовал ответ, хотя сама я в этом вовсе не уверена. В том, что ты знахарка и прорицательница? Нет. В том, что я лисица. Я живу давно и забыла, кто я на самом деле. А разве это важно? Она говорила отрывисто и резко, словно хотела запугать н е ж д а н н о г о гостя. Не важно, конечно, но раз тебя зовут Отолтол. запинаясь, пробормотал Асак. э малый, ты вижу, звезд с неба не хватаешь. По твоему, если я назову себя Гогомагогом, это превратит меня в человека? Хотя кто знает. Надо будет как-нибудь попробовать. Ты только что попробовала? Несколько смелее, заявил Асак. Смотри, к б е л ы ш ты не так глуп, как кажется. Откуда у тебя такая белая шуба? Кто твоя мать? Верно, чайка? А отец, не иначе селезень. Покричи для меня чайкой, белыш, или покрякой, и не подумаю. Возмутился о с а к но лисица перебила его. Входи же, что в с т а л как пень. Тебе надо отдохнуть. Ты ведь заблудился, белыш? Я угадала? И почему только твои красные глаза завели тебя ко мне? Я не заблудился. Я искал тебя, узнал, что тебе нужен помощник, и Агорк шлапут сказал. Этот старый брехун, он, пожалуй, наговорит, но все равно входи, раз пришел. Асак, р о б е в ш и й растерянный, послушно последовал за хозяйкой. Внутри кургана темнота была столь же густой, какой казалась снаружи в ярком свете солнечного дня.